Глава 39. 2 октября 1998 года, 16.39. Поезд остановился в Верноне. Марк провожал глазами покидавших вагон пассажиров. На перроне никто никого не встречал. Никаких радостных возгласов и горячих объятий. Несколько десятков человек, приехавших с работы, торопились по домам. Не успел еще поезд снова тронуться с места, как платформа уже опустела. С привокзальной автомобильной стоянки доносился рокот разогреваемых моторов. Солнце стояло низко, оно еще не скрылось за холмами на берегах Сены, и его лучи, проникая сквозь стекло вагонного окна, слепили Марку глаза». Он задернул шторку и вернулся к лежащей на сером металлическом столике тетради. Повествование детектива перевалило за первые 10 лет расследования. Теперь воспоминания Марка об описываемых событиях не ограничивались смутными обрывками, а складывались в четкую и ясную картину. И у него появилась возможность сравнить ее с версией Грандюка. Дневник крадюля Грандюка. Осенью 1991 года Эмили Витраль пошла в пятый класс. До сих пор я почти ничего не говорила об Эмили, хотя рассказ о том, как она росла, очень важен. Иначе вам ни за что не понять, почему Николь Витраль пошла на уступки, а Матильда де Карвиль восторжествовала. По-своему, конечно. Итак, Эмили шёл, одиннадцатый год. Мне кажется, Эмили всегда любил меня». Впрочем, взаимно. Наверное, её подкупала моя замкнутость, свойственная всем закоренелым холостякам. Детям нравятся несклонные к пустой болтовни взрослые, они находят в них отражение собственной стеснительности. Для Эмилии я так и остался кредюлей дедулей. По-моему, я и у Марка вызывал добрые чувства, и не только из-за глубины своих познаний в футболе. Думаю, главную роль сыграла моя профессия. В глазах мальчишки и частный детектив — это нечто. Персонаж телесериала — Магавер, Майк Хаммер с неизменным магнуном в кармане. Примечание. Ангус Магуайр, главный герой американского телесериала, секретный агент Магуайр. Майк Хаммер — сквозной персонаж серии романов американского писателя Микки Спилейна. Доберман — американский боевик, герою которого в юности дарят на день рождения пистолет «Магнум». Конец примечания. Только доберманов не хватало, да вместо «Феррари» — «БМВ». Признаюсь, я ему немножко подыгрывал, не без удовольствия. Николь Ветраль только посмеивалась, слушая мои байки, а я из-под тяжка наблюдал, как подрастает Эмили. В глубине души я надеялся, что рано или поздно обнаружу её внешнее сходство с членами той или другой семьи, с витралями или с корвилями, что она начнёт улыбаться так же, как Марк, или повторять жесты дедушки Леонса. Ну да, я хватался за соломинку, за неимением лучшего. Напрасные надежды. Эмили не была похожа ни на кого из них, если не считать голубых глаз. У всех витралей были голубые глаза». А в остальном Николь Витраль старательно делала вид, что не замечает ничего особенного, особенно поначалу, но не видеть, как Эмилия отличается от всех обитателей дома, мог только слепой. Казалось, на улицу пошёл, она попала не из рухнувшего самолёта, а с летающей тарелки. Эмилия, пожалуй, учёба была круглой отличницей, в отличие от Марка, неглупого и добросовестного ученика, старательно делавшего уроки, но не блиставшего ни по одному предмету. Эмили любила музыку, Эмили любила живопись, Эмили любила читать. У витралей в доме были книги, диски, художественные альбомы. Не сказать, чтобы много, но были, как у всех, как у тех, кто держит в гараже велосипед и набор для игры в питанг, на всякий случай, вдруг пригодится. Эмили как будто явилась из другого мира, и это прям-таки бросалось в глаза. Она была милой, приветливой, ласковой, но сразу чувствовалось, что она задыхается в этой обстановке. По средам она бежала на парковку у вокзала, куда вечером приезжала передвижная библиотека. Она бомбардировала бабушку вопросами, вгоняя бедную Николь в растерянность. В первом классе прочла сказки кота Мурлыки. Впрочем, про это вы уже знаете. А потом пошло-поехало Руальд Даль, Игорь Стравинский, Рейдзерт Киплинг, Сергей Прокофьев. Эмили сыпала труднопроизносимыми именами, которые Николь слышала, Впервые в жизни. Конечно, такое случается. В обычной семье растет необычный ребенок, бывают же чудеса. Именно это я повторял себе, пытаясь заглушить бушевавшее в душе сомнения: цветок пробивается сквозь асфальт. В провинциальной школе объявляется Вундеркинд. Чем не олицетворение французского варианта Американской мечты о талантливом самоучке, который, преодолев все препоны, сам, без чьей-либо помощи, становится студентом самого престижного университета и в самой скромности своего происхождения черпает силы и вдохновение для продвижения вперед. Как говорится, начинает с низкого старта и обгоняет соперников, искренне гордясь своими корнями. Ещё бы. Домашняя тюрьма наложила на него свой отпечаток, навсегда сделав его не таким, как другие. Все эти папенькины сынки, рождённые в самых богатых парижских кварталах и учившиеся в дорогущих частных школах. А его толкает вверх сознание, что он вышел из гущи народной и несёт память о своём прошлом, как знамя. Да он и сам превращается для родных и близких в знамя. Наш младшенький-то, а может, бедняки, потому и заводят столько детей, увеличивают шансы вытянуть счастливый билетик. Ладно, заканчиваю свои грошовые рассуждения на тему социального детерминизма. Собственно, я и пустился в них только потому, что хотел показать вам, до чего заметной фигурой стала Эмилия в квартале Поля. И это далеко пойдет, — говорили про нее. И опекали, как могли. Больше всех, разумеется, Николь». Можно только догадываться, какие подозрения терзали её разум, отравляя счастье восхищение внучкой. Имела ли она право гордиться Эмили? На самом ли деле этот чудо-ребёнок её внучка? Миновала семь лет, десять лет, но тень трагедии продолжала витать над семейством Витралии. Если малышка действительно имели ветраль, то да, Николь была готова возблагодарить судьбу за спасение девочки, да ещё какой девочки. А если она Лиза Роза де Корвиль, тогда получается, что суд совершил ошибку и обрёк её на жизнь в чуждой среде. Скажу честно, глядя на Эмили и сравнивая её с остальными жителями рыбацкого квартала в Диепе, я не мог избавиться от мысли, что передо мной инопланетянка, попавшая в Нью-Йорк, или Тарзан, потерявшийся в джунглях, или Гулливер среди лепутов. «Ничего странного тут нет», — иногда спорила со мной Николь. «Девочка растёт не в обычной семье, а с бабушкой. Конечно, она будет отличаться от других детей». В её словах была доля истины, но только доля. Когда Эмили исполнилось 11 лет, она начала заявлять о своих правах. Нет, она ничего не требовала, просто говорила вслух, до чего ей хочется где-нибудь побывать, увидеть хоть что-нибудь ещё, кроме утёсов Дьепа, заняться чем-нибудь интересным, например, музыкой. Не только потому, что у неё были ярко выражены музыкальные способности, и не потому, что учителя в музыкальной школе в один голос твердили, что она должна больше играть. Нет, всего лишь потому, что она сама испытывала такое желание. Даже не желание, потребность. Расклад был прост. Эмили не может совершенствоваться в игре на фортепиано, если у неё дома не будет инструмента если не будет заниматься по несколько часов каждый день. Маленькая Эмили, помимо прочего, обладала редким даром убеждения. Она обошла с рулеткой в руках гостиную и сделала вывод. Если телевизор переставить в угол, а диван сдвинуть в сторону, пианино поместится, и будет очень красиво смотреться. Сверху на крышку можно будет поставить вазу и хрустальную пепельницу, привезённую с ярмарки в Брэле. Оставался вопрос цены. Пианино стоило... 30 тысяч франков. Или 20 тысяч, если покупать подержанное. Николь Витраль только всплескивала руками. «Пианино, деточка моя, да мне на вашу одежду денег еле хватает, чтобы свозить вас на неделю в сен -Кэ. я весь май, весь июнь работала по воскресеньям. А к школе столько всего нужно купить, и ещё за музыкальную школу платить. До десяти лет ты училась бесплатно, но теперь хорошая жизнь кончилась, а ты говоришь, пианино». Эмили не спорила, она всё понимала. В свои 11 лет она была не по годам взрослой. Во всяком случае, мне казалось, что она всё понимает. После того разговора она ушла к себе в комнату, комнату, которую они делили с Марком. Из-за тонкой стенки до Николь донеслись звуки флейты. Это была дешёвая блокфлейта, доставшаяся в наследство от Марка, единственный музыкальный инструмент в доме. Николь узнала мелодию. Это была песня Гольдмана «Лейденштадт». От тоски у нее сжалось сердце. Когда Марк вернулся со стадиона, он нашел бабушку, сидящую на диване с заплаканным лицом. Марку тогда было 13 лет. Он не знал, что должен делать. За стенкой Эмили играла на флейте, играла красивую мелодию, только грустно. Николь посадила Марка рядом с собой и крепко обняла его. «Никогда не завидуй Эмилии, понимаешь? Никогда». «Само собой», — подумал Марк, — «с какой стати я ей буду завидовать? Мы с тобой будем жить, как жили всегда. Главное, помни, что Эмили — твоя младшая сестра». «Ну, ясное дело, к чему она клонит?» «Даже если заметишь, что я... что я стала относиться к вам немного по-разному». «Ты уже большой мальчик, Марк, ты должен понять». «По-разному? Что значит «по-разному»?» Николь тихонько поднялась, Марк встал следом за ней, она уже снова улыбалась, только какой-то неестественной улыбкой. Николь подошла к краю дивана и сказала Марку, помоги ко мне его передвинуть, что-то мне не верится, что сюда можно втиснуть пианино». После покупки пианино новенького фирмы гартман мелонга за которым пришлось ехать в Руан в специализированный магазин, банковский счёт на Эмили-Ли похудел на столь незначительную долю, что это было почти незаметно. Эмили оказалась права, пианино отлично поместилось между диваном и телевизором, впритык, но поместилось. А потом пошло-поехало, поездки в Париж на выступление всего на пару-тройку дней, потом на более длительные сроки. Мастер-классы, концерты, поездки за границу, Лондон, Амстердам, Прага, музыкальные диски, книги. Разве можно лишать Эмили книг? Потом одежда, Эмили девочка, она должна хорошо одеваться. В конце концов, она этого заслуживает. Отныне Николь уверовала, что не имеет права портить Эмили жизнь, что она обязана предоставить ей все возможности для того, чтобы быть счастливой, потому что вдруг... Теперь вы поняли, в чем заключалась стратегия Матильды де Карвиль. Она с самого начала знала, что делает. Банковский счет, открытый на имя Эмили, был змеиным яйцом, подложенным на сетке. Глупая курица высидит его, а тварь, которая вылупится из яйца, задушит ее и ее детей. Пропасть между Эмили и Марком все увеличивалась. Я имею в виду материальную пропасть. Про все остальное, с вашего позволения, расскажу чуть позже. Эмили получала всё, чего душа пожелает, от безделушек до дорогих вещей, даже не задумываясь, сколько они могут стоить. Марк довольствовался дешёвыми подделками, донашивал чужую одежду, катался на дедушкином велосипеде, брал у старшего приятеля по игре в регби шиповки, которые стали тому малы. Поначалу Эмили негодовала и требовала, чтобы Марку покупали то же, что и ей, особенно когда ей объяснили, что это её деньги. Но тут уж Николь Витраль была непоколебима. Сдержать слово, данное Матильде де Корвиль, было для неё вопросом чести. Она сама провела между Марком и Эмили красную черту, переступать которую было запрещено. Она не истратит ни сантима из денег Корвили на своего внука — «Вы полагаете, это выглядит довольно странно?» «Не спорю, но попробуйте поставить себя на место Николь Витраль, Повторяю, в тот майский вечер 1981 года, явившись с отравленным даром к Николь Витраль, Матильда Карвиль отлично понимала, что делает, и залогом ей служило кольцо сапфиром. Но вопреки ожиданиям ее расчет не оправдался, а змейная стратегия полностью провалилась». Марк не стал завидовать Эмилии, и не потому, что бабушка запретила, вовсе нет. Он искренне радовался за Эмили, радовался от всей души. Впрочем, к этому я еще вернусь, в подробностях обещаю. Вторым чудом, возможно, еще более поразительным, стало то, что Эмили, несмотря на вновь открывшиеся возможности сладкой жизни, почему-то не превратилась в избалованную капризную пустышку. Я такой Нелли Ольсен, высокомерно презирающую простоту жизни ингласов. Эмили осталась такой же, какой была всегда, милой и приветливой. Примечание Нелли Ульсон Инглс персонажа романа американской писательницы Лоры Инглсуайлдер, по которому был снят популярный телесериал «Маленький домик в прериях». Конец примечания. Она по-прежнему любила скромную гостиную с обшарпанной мебелью в домике на улице Пашоль, любила свой тесный квартал, любила серого цвета моря и твёрдую прибрежную гальку, по которой с удовольствием разгуливала босиком. Эмили росла, девочка с голубыми глазами витралей и изысканными вкусами корвили, добротой витралей и деньгами корвили. Вот и попробуйте разобраться, что к чему. Марк оторвал взгляд от тетради, в глазах у него стояли слёзы. Пусть стремительно мчался через пруды, коммуны, поз. По осенне ползли против течения баржа, груженные песком. Марк помнил тот день так живо, словно он был вчера. Флейту, диван, пианино. Он помнил, как потом Эмили сидела за инструментом и играла Шопена, перлеоза, Дебюси. Марк плохо разбирался в музыке, но игра Эмили никогда не оставляла его равнодушным. Он и сейчас, как на его видел Эмили за пианино. Прямая спина, волосы завязаны в хвост, руки летают по клавиатуре. Теперь пианино онемело, покрылось пылью. Так и стоит у них в гостиной в депе. Наряды Лильи он тоже помнил. Разве он мог их забыть? Платья, юбки с каждым годом всё более красивые. Она носила их ради него. Только ради него. Так к чему же он мог завидовать? Никто из них так ничего и не понял. Ни Грандзюк, ни Николь, ни другие взрослые. А меньше всех... Матильда де Корвиль. Поезд остановился в аль рей Вокзал располагался прямо посреди полей, до которых вновь построенный город так и не добрался. Марк заколебался. Доруан оставалось еще минут пятнадцать. Он достал мобильник. Пожалуй, успеет сделать еще несколько звонков в больнице для очистки совести. Он набрал три номера. Безрезультатно. Пациентка по имени Эмилии Ветраль к ним не поступала. «Ну что ж, так там и быть». Марк не слишком верил в свою затею, и ему не терпелось дочитать записи Грандюка. «Встретиться на страницах тетради собственной юностью, как будто читаешь собственный дневник, написанный кем-то другим».